Бросив прощальный взгляд на дочь, растянувшуюся в кресле, полудосадливый, полувлюбленный взгляд, Сомс вошел в лифт и был вознесён к своим апартаментам в четвертом этаже. Он стоял в гостиной у окна, глядевшего на хайд парк и барабанил пальцами по стеклу. Он был смущен, испуган, обижен. Зудела старая рана, зарубцевавшаяся под действием времени и новых интересов, и к этому зуду примешивалась легкая боль в пищеводе, где бунтовала Нуга. Вернулась ли Аннет? Впрочем, он не искал у нее помощи в подобных затруднениях. Когда она приступала к нему с расспросами о его первом браке, он всегда ее обрывал. Она ничего не знала о его прошлом, кроме одного — что первая жена была большой страстью его жизни, тогда как второй брак был для него только сделкой. Она поэтому затаила обиду и при случае пользовалась ею очень расчетливо. Сомс прислушался. Шорох, смутный звук, выдающий присутствие женщины, доносился через дверь. Аннет — дома. Он постучал. «Кто там?» «Я», — отозвался Сомс. Она переодевалась и была не совсем еще одета. Эта женщина имела право любоваться на себя в зеркале. Были великолепны ее руки, плечи, волосы, потемневшие с того времени, когда Сомс впервые познакомился с нею, и поворот шеи, и шёлковое бельё, и серо-голубые глаза под темными ресницами. Право, в сорок лет она была так же красива, как в дни первой молодости. Прекрасное приобретение. Превосходная хозяйка, разумная и достаточно нежная мать. Если б только она не обнажала так цинично сложившиеся между ними отношения... Питая к ней не больше нежности, чем она к нему, Сомс, как ист и англичанин, возмущался, что жена не набрасывает на их союз хотя бы тончайшего покрова чувств. Как и большинство его соотечественников, он придерживался взгляда, что брак должен основываться на взаимной любви, а когда любовь иссякнет или когда станет очевидным, что ее никогда не было, Так, что брак уже явно зиждется не на любви, тогда нужно гнать это сознание. Брак есть, а любви нет, но брак означает любовь, и надо как-то тянуться. Тогда все удовлетворены, и вы не погрязаете в цинизме, реализме и безнравственности, как французы. Мало того, это необходимо в интересах собственности. Сом знал, что Аннет знает, что они оба знают, что любви между ними нет. И все таки он требовал, чтобы она не признавала этого на словах, не подчеркивала бы своим поведением. И он никогда не мог понять, что она имеет в виду, обвиняя англичан в лицемерии. Он спросил... Кто приглашен к нам в шелтер на эту неделю? Аннет слегка провела по губам помадой. Сомс всегда предпочитал, чтобы она не красила губ. Твоя сестра Уинифред, Кардиганы, она взяла тонкий черный карандашик, и проспер профон, бельгиец, зачем он тебе? Аннет лениво повернула шею, подчернила ресницы на одном глазу и сказала, «Он будет развлекать Уинифрид». «Хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь развлек Флёр». Она стала капризной. Капризный? повторила Аннет. «Ты это в первый раз заметил, друг мой? Флёр, как ты это называешь, капризна с самого рождения».